Глава пятая. Потаенные вещи человека в зеленом. День был короток, как добрая память у ведьмы. И когда городские часы на башне пробили семь вечера, стало совсем темно. Почти тогда же и прекратился ливший с обеда дождь на радость толпе, вышедших на охоту в город тварей. С наступлением темноты Уэлли Холн полностью перешел во владение монстров. Престарелые чудовища сидели в креслах-качалках и грелись у каминов, в то время как маленькие бродили по улочкам и заглядывали в каждую дверь, вынюхивая, высматривая, выпрашивая, требуя гостеприимства. Когда дождь закончился, поднялся ветер. Он принялся трепать одежды странных существ и начал биться в стеклянные стенки фонарей, которые те держали за цепи в руках. Злой ветер обрывал последние листья с деревьев, словно гнусный мальчишка, и сбрасывал их на головы прохожим. Он хохотал и выл, забирался в дымоходы, проскальзывал на кухне и в гостиные домов. Сотни фонарей разгоняли темноту, светились едва ли не все окна в городе, а от злобных ухмыляющихся тыкв с горящими глазами и кривыми ртами некуда было деться. Они стояли на подоконниках, у входных дверей, на витринах лавок и кафе, даже на желобах водостоков, и как туда-то забрались. Вся эта рыжая иллюминация делала Уэллихолм похожим на иллюстрацию в какой-нибудь сказочной книге. Но при этом никто не замечал, что прямо за чертой города, где начинались вересковые пустоши, тьма была совершенно беспросветной и будто наваливалась на дома, как черный вязкий прилив. Улицы стали напоминать огромное кладбище, раскинувшееся между домами. Прямо на тротуаре, на дорогах, на мостах и даже на лестницах выросли надгробия, на которых не было имен, лишь даты 1735, 1604, 1563, 1562, 1542. Года сожжения самых известных ведьм. Но сейчас все эти ведьмы будто бы восстали из своих могил, Город захлестнуло нашествие людей в широкополых остроконечных шляпах и с метлами в руках. Как и монстры, они бродили по улочкам города поодиночке или группами, накладывали заклятия и безумно хохотали. Уэлли Холм наполнился ведьминским смехом. Ему вторили скрипки и крошечные оркестры, играющие на каждом перекрестке. Праздничная радиотрансляция звучала из всех автомобилей и всех входных дверей, то и дело открывающихся навстречу гостям. На главной улице установили ведьмины весы, громоздкое сооружение, представляющее собой две дощатые площадки на тросах. Под весов стоял старый мистер Тоу грим обычно шеф полиции, но сегодня городской инквизитор. Он был облачен в бурую монашескую рясу, подпоясанную ветхой веревкой, и капюшон с пелериной. На груди у него висела дощечка с приколоченным к ней указом, в котором ему давалось право стягать любого, кто не пройдет испытание и окажется ведьмой. В руках городской инквизитор сжимал плеть с девятью хвостами. С хриплым рыком «Выявим ведьму! Выявим ведьму!» мистер Тоугрим загонял прохожих на одну чашу весов, а на другую взваливал громадные чугунные гири. Ведьма не могла весить больше, чем весили гири, поскольку считалось, что тяжелая женщина не может подняться в воздух на метле, так что плеткой получали почти все. Мимо ведьминых весов медленно проехал, на силу пробираясь через толпы угрожающих скалящихся и рычащих монстров, желтый таксомотор. Сидящая на заднем сиденье пассажирка в великолепном платье и шляпе с вуалью снисходительно усмехнулась, глядя в окно на мельтяжение городского инквизитора. «Святая наивность», — подумала она. Таксомотор потерялся в городской суете, как сорвавшийся с пальца колечко в куче опавших листьев. Листьев, которые подбрасывали ногами монстры, крадущиеся в тенях. Рядом с каким-то домом в холмовом районе стоял худой мужчина в сером пальто и шляпе. Он глядел на окна этого дома, закрытые красными ставнями, и будто бы ждал чего-то. Он не выглядел живым. Маленький оборотень-вепрь натолкнулся на незнакомца, но тот его даже не почувствовал. Более того, сам вепрь тоже ничего не ощутил. Он провалился сквозь мужчину и едва не рухнул в лужу. «Эй, мистер!» – раздумывая то ли нагрубить, то ли извиниться, протянул ничего не понимающий вепрь, но, увидев отрешенное лицо с глядящими в пустоту глазами, предпочел последнее. э, -э простите, я вас не заметил». Незнакомец не ответил. Он продолжал стоять в луже и разглядывать дом с красными ставнями а незадачливый оборотень вепрь побежал догонять ушедших вперед друзей. «Вы видели?» — воскликнул он, когда вновь оказался среди прочих монстров. «Это призрак! Настоящий!» Товарищи по охоте поддержали его дружным смехом. «А ты как думал? Сегодня же Хэллоуин! Так и должно быть!» Вскоре монстры оказались на холме Ковентли. Посетили почти все дома вдоль дороги и в какой-то момент замерли, глядя на заросший плющом трехэтажный особняк, от которого совсем не веяло гостеприимством. Хоть все его окна и светились, но это был недобрый свет. Дом напоминал огромную чугунную печь, сквозь решетку которой проходит жар. «Думаете, стоит туда зайти?» — спросил оборотень-вепрь. «Но мы ведь и не будем заходить», — задиристо ответила злая лесная фея, помахивая своими стрекозьями крылышками. «Просто попросим конфеты, что-то не хочется», — поддержал собрата оборотня-вепря оборотень-волк. «Да не трусьте!» — воскликнул ходячий скелет, гремя костями. «Это ведь Хэллоуин! Должно быть страшно!» Монстры неуверенно толкнули калитку. Она пугающе заскрипела. Собравшись с духом, незваные гости гурьбой потопали по дорожке к дому. «Эй, меня что-то схватило!» — взвыла мумия. Друзья испуганно обернулись и, не сговариваясь, расхохотались. Мумия зацепилась бинтом за пруд калитки. «Вот болван!» – заливалась смехом маленькая ведьма-первоклашка. «Болванская мумия!» Шайка монстров весело пропрыгала по дорожке и остановилась перед дверью в нерешительности. Из дома звучала музыка, слышались голоса, порой раздавались какие-то крики. «Кто будет стучать?» – нерешительно спросил оборотень-вепрь. «Да, кто?» – поддержал его, как обычно, оборотень-волк. «Я точно не буду!» – испуганно пробормотала мумия. «И я!» заявила злая лесная фея. «Сами стучите!» «Может, уйдем?» предложил упырь, шевеля обвислыми ушами. Пока друзья спорили, маленькая ведьма-первоклашка незаметно для других встала на цыпочки и ударила несколько раз в дверной молоток. «Открыто!» раздался откуда-то из дома голос. Монстры переглянулись, подобного они не ожидали. Никто из них не собирался заходить в этот пугающий дом. Они полагали, что немного постоят на пороге, а потом уйдут своей дорогой, но мнение монстров явно никто в расчет не принимал. «Стукни еще раз!» – попросила мумия, и маленькая ведьма-первоклашка тут же постучала. Ей нравилось быть самой храброй, и это при том, что она была самой младшей среди всех монстров. С недоброжелательным восклицанием «Открыто же!» – дверь распахнулась, и на пороге появился незнакомец. Человек в зеленом костюме казался высоченным. Он глядел на них сверху вниз, и на его лице читалось недовольство. Монстры застыли, пораженно глядя на незнакомца. Бледный, потерянный, он напоминал одного из тех призраков, которые во множестве бродили нынче по городу. И даже копна его рыжих волос казалась покрытой слоем пыли. «Откупись, а то заколдую!» Маленькая ведьма-первоклашка угрожающе подняла свой жезл со звездочкой. «Будь гостеприимным, человек в зеленом!» добавил упырь загробным голосом. «Иначе сживу тебя со свету!» «А я утащу в свой саркофаг и отдам на съедение с коробеем», — добавила мумия. «А я разорву тебя на части своими клыками», — грозно прорычал оборотень вепрь. «И я», — добавил оборотень волк. «Сладость или гадости загласили монстры все вместе. «Сладость или гадость?» «Сладость или гадость?» «В общем, ясно», — занудно пробормотал человек в зеленом. «Сейчас совсем не до вас». «Как это не до нас?» — удивилась маленькая ведьма-первоклашка. «Сейчас как раз до нас? Когда же, если не сейчас?» Человек в зеленом шагнул к ним, и монстры в ужасе отпрянули. Но спустя мгновение они поняли, что этот тип не собирается покидать дом. Он поднял ногу, довел ее до порога, явно намереваясь ступить за него, но его нога будто коснулась чего-то скользкого и сползла на прежнее место. Он попытался еще раз, но ничего не вышло. Как и до того, стоя в прихожей и сжав зубы от напряжения, незнакомец все пытался выйти за дверь, но раз за разом он просто шагал на месте. «Что здесь творится?» — прорычал человек в зеленом. «Это кто-то из вас делает?» «Что делает?» — удивилась маленькая ведьма-первоклашка. «Кто-то колдует и не пускает меня за порог?» «А, да!» — храбро заявила сообразительная малышка. «Это я!» «А ну быстро прекрати свои шуточки, иначе я за себя не ручаюсь!» — велел человек в зеленом, угрожающий хмуре брови. Малышка испуганно взмахнула жезлом и сказала. «Мыло и гвозди, обертка и селедка, я снимаю чары». Человек в зеленом костюме нетерпеливо покивал, после чего вновь поднял ногу, намереваясь переступить порог. Но неведомая сила вновь не пустила его. Он в бессилии поставил ногу рядом с другой. «Ничего не вышло», — застонал человек в зеленом, и было неясно, то ли он так шутит, то ли говорит серьезно. Впрочем, монстром показалось, что его странная игра весьма затянулась. «Ну, я тебе сейчас задам!» «Что?» — по-настоящему испугалась малышка. «Тогда это не я!» «Кто, если не ты?» – рявкнул незнакомец, и тут на его лице появилось выражение, которое можно было назвать смесью горечи и безысходности. Он будто что-то понял. «Что это ты делаешь?» – раздался из-за его спины резкий девчачий голос, и в следующее мгновение негостеприимный человек в зеленом костюме был безжалостно отодвинут в сторону. На пороге появилась молодая черноволосая ведьма в черном платье с оборванным подолом, полосатых чулках и остроконечной шляпе, отбрасывающей на лицо глубокую тень. Ведьма развлекала себя тем, что щелкала пальцами, и от этих щелчков в воздух поднимались снопы оранжевых искр. Выглядела она очень печальной. Человек в зеленом был недоволен ее появлением. Он отступил на шаг, по-прежнему хмурясь. «У нас же специально припасена пара мешков для гостей из-за порога, воскликнула молодая ведьма, уничижительно глядя на него. Она достала из подвешалки большой мешок, немного порылась в нем и извлекла на свет пригоршню конфет в ярких обертках. Увидев угощение, монстры восторженно захрюкали, зарычали и захихикали. Молодая ведьма с легкостью шагнула через порог, а человек в зеленом костюме нахмурился. С мрачным видом он уставился на то, как девушка раздает конфеты, а монстры кружат вокруг нее, взявшись за руки и весело вытанцовывая. И лишь маленькая ведьма-первоклашка то и дело бросала испуганные взгляды на хмурого типа, замершего в дверях. Тот снова попытался шагнуть за порог, но только подняв ногу, так и завис на месте. Видимо, у него снова ничего не получилось. Или, быть может, он просто передумал присоединяться к шумной компании монстров. Чего еще ожидать от такого зануды? Когда монстры весёлой гурьбой устремились к калитке, молодая ведьма обернулась, но человека в зеленом костюме уже не было. Он скрылся где-то в глубинах этого мрачного дома. Мария Петровский была одета в один из своих лучших нарядов. Она поднималась по лестнице и подол ее вечернего платья для шабаша парил над ступенями на высоте нескольких дюймов. Черный бархат походил на жидкую тьму и будто бы тек в отблесках ламп и фонарей тыкв, а расшитый серебром корсет был набран из тонких птичьих лап, схвативших друг друга когтями. Остроконечная шляпа сидела небрежно, а от каблуков с каждым шагом разлетались в стороны яркие шипящие искры. Более обворожительно выглядеть уже было просто невозможно. Будто дива на сцене кафе Шантана, она танцевала на ступенях и, ничуть не смущаясь, пела, И пела она на русском. Весь дом наполнен нежными слезами, А я танцую снова в темноте. Кружатся тени, я жонглирую глазами И жду у кого-то, но приходит вновь не те. Ты клялся, что вернешься в ноябре, Я в сердце жгу клеймо, который метит скот. И кто-то бьет в груди, ломая брешь в ребре, Я жду тебя, стучится кто-то, но не тот. Я смеюсь, как психопат, ломаю зубы, И чужака я в дом к себе веду. Погаснет свет, и губ коснутся губы, Сплав двух сердец в горячечном бреду. Я жду, когда не те вдруг станут теми, Когда не тот вдруг станет вновь тобой, Когда отбросишь ты сомнений тени, Откроешь дверь и встанешь предо мной. Так, распевая и танцуя, она поднималась по лестнице. Порой мимо поспешно пробегал кто-то из гостей, Недовольно хмурясь и что-то бурча себе под нос, Но Мари было все равно». Мадам Петровски с головой захлестнула отличное настроение. «Отличное настроение, и ничего проще», — подумала она. Марина чуть не волновалась перед грядущим собранием. Все было подготовлено, все выполнено по наивысшему разряду. При этом они с Федором при любом из возможных раскладов должны остаться в выигрыше. Это было трудно, но они все-таки отыскали свое место среди враждующих сторон. Мадам Тэтч думает, что Петровский на ее стороне, мадам Кэндал считает, что на ее. Но Петровский на стороне лишь друг друга, а еще они любят повеселиться. Мари знала, что сегодня должна победить мадам Кэндал, ведь мадам Тэтч нечем ответить своей гостеприимной хозяйке на ее крестовину Ленар. Раздумывая обо всем этом, Мари поднялась на свой этаж и направилась по коридору. Дверь их с Федором комнаты была обклеена старыми афишами, как стена циркового фургона или афишная тумба. С нее во множестве лучезарно усмехались оба Петровски, хвастаясь тем, что нет ничего проще магии. Мари подмигнула собственному изображению и послала воздушный поцелуй изображению Федора. Она уже собиралась повернуть ручку, как дверь вдруг распахнулась, и в коридор вышел Виктор Кэндалл. «Мари», — кивнул он пораженной женщине, — «великолепное платье». Виктор обошел ее и направился к лестнице. Мари Петровски не нашлась, что ответить, и повернула голову. В центре комнаты стоял фёдор. Он хмурился и выглядел мрачным. И все ее великолепное настроение вдруг мгновенно затянулось ледяной коркой. «Не забыть оставить окно открытым! Не забыть оставить окно открытым! Не забыть!» Виктор стоял перед зеркалом в своей комнате и надевал галстук. Мистер Эвер Иф делал то же самое. У Виктора не было праздничного костюма, поэтому он просто почистил свой единственный, зеленый. В голове появилась досадливая мысль. Уж мистер Эвер и в по случаю разоделся бы в пух и прах, будь у него такая возможность. Внизу в гостиной играл граммофон, звук которого был явно усилен колдовством. Виктор хорошо знал эту мрачноватую, но вместе с тем легкомысленно веселую мелодию из спектакля «Четыре скелета, играющие в кости». И хоть прежде и песни и сам выдавили ему нравились, сейчас ни одной доброй эмоции, связанной с забавной праздничной комедией о незадачливых покойниках, он не испытывал. Музыка лишь отягощала душу или лихорадила мысли, мешая сосредоточиться. «Я в ловушке в этом доме», — пробормотал Виктор себе под нос, борясь с галстуком, который никак не желал завязываться. Его взгляд упал на отражение тетради, лежавшей на прикроватной тумбочке. Да, сейчас он туда много чего записал бы. И тем не менее, как бы ему этого не хотелось, он понимал, что доверять бумаге отныне нельзя. Мистер Эвер Ив может прочесть. И как ему тогда помешать, если он все узнает? Разумеется, Виктор не желал мириться с тем, что затеяло хитрое злобное существо, которое в нем обитало. Времени было немного, но он все же придумал, как не позволить мистеру его получить желаемое. План Виктора при скрупулезном разборе выглядел так же плохо и ненадежно, как умирающий в больнице пациент. Никто в здравом уме не поставил бы на него свою жизнь. Помимо того, упомянутый план весь зиял дырами, настолько громадными, что сквозь них едва ли не дуло. По сути, Виктор знал всего две вещи – место и время, и совершенно не знал, что станет делать сразу после того, как прибудет на это самое место. Виктор был готов к тому, что будет трудно, но наперекосяк все пошло с самого начала. Как минимум для притворения плана в жизнь требовалось выбраться в город, но даже это ему не удалось. Мамочка будто предчувствовала, что он так просто не сдастся, и заперла его, как и треклятого железного короля. Шансы и до этого казались не слишком хорошими, но теперь... Учитывая обстоятельства, Виктору не оставалось ничего иного, кроме как попытаться изобрести новый план. Он был еще хуже, чем первый, и самая слабая его часть заключалась в том, что он должен быть выполнен чужими руками. Фред Петровский, вероятно, уже обрадовал свою супругу тем, что им предстоит сделать, и вряд ли ей это понравилось. Но выбора у них нет. Поначалу Виктор полагал, что придется все разъяснять и долго уговаривать, но не пришлось. Оказалось, что, несмотря на свою показную легкомысленность, Фред весьма серьезный и здравомыслящий человек. Один иероним уже пытался захватить власть у нас на родине, — сказал он, помрачнев. Победить его удалось лишь ценой большой крови. Он непроизвольно коснулся золотого овального медальона на шее. В таких обычно носили крошечные фотокарточки тех, о ком не хотят забывать. Такой же Виктор видел и у Марии. «Вы поможете мне? Любой, кто не утратил рассудок, должен тебе помочь». «Но любому я не могу доверять», — сказал Виктор. «Почему тогда ты доверяешь мне?» «Потому что вы очень не нравитесь тому, кто сидит внутри меня», подумал Виктор и с наслаждением ощутил странную ненависть, которую испытывает к Петровски, Не свою ненависть. «Почему?» — Фред повторил свой вопрос. Виктор тогда не ответил. Он просто поглядел на медальон на шее Фреда. Фред все понял и без слов. А затем Виктор услышал пение Марии. «Не подведите», — только и сказал он, после чего направился к двери. От той встречи у него осталось крошечное зеркальце, на котором виднелись засохшие следы грима и пудры. Сейчас это зеркальце лежало в кармане его пиджака. Взгляд Виктора опустился по отражению собственной жилетки в зеркале и остановился на карманных часах в подарке Скарлетт. Серебряная цепочка подрагивала и колыхалась. «И как это мне поможет?» – недоумевал он, вспоминая слова Скарлетт. «Все мои подарки приносят пользу в момент отчаяния, когда ты остаешься один на один с тьмой». Во время памятного разговора с мистером Ивом в комнате тетушки Скарлетт Виктор неожиданно для себя отметил, что иероним как-то уж слишком неравнодушен к его часам. После Виктор изучил их как следует, но ничего необычного не обнаружил. Виктор, наконец, завязал галстук. Оглядев себя в зеркале и посчитав собственный вид удовлетворительным, хоть и посредственным, он направился к письменному столу. На нем стояла шкатулка – Внутри лежала свеча, завернутая в листок бумаги. Развернув его, он прочел «Нужное, когда окажешься здесь». Эта коротенькая фраза была написана кривоватым почерком Виктора, но он ее не писал. Проснувшись всего час назад, он убедился, что мистер Эвер Иф выполнил свою часть уговора. В тетради появилась целая страница инструкций, половина из которых казалась сущим безумием, но выбирать не приходилось. Да и что из событий последних дней не безумие? В дверь постучали. Поспешно завернув свечу обратно в листок бумаги и спрятав сверток во внутренний карман пиджака, Виктор открыл. За дверью стояла Кристина. И не одна, а в компании доброго десятка тыкв. В каждой из них были прорезаны глаза и зубастые улыбки. В каждой горели свечи. Большие тыквы стояли на полу, те, что поменьше, восседали на первых. При этом все нагло скалились и явно напрашивались в гости. «Что это значит?» спросил Виктор. «Тыквы для твоей комнаты», пояснила Кристина. «Мама велит, чтобы ты поселил их у себя». «Да не нужны они мне!» запротестовал Виктор. «Еще чего не хватало отвлекаться сейчас на расстановку этих тыкв, которые могут запросто оказаться шпионами мамы». «Как скажешь», вздохнула Кристина. «И так весь дом забит этими чертовыми тыквами», добавил Виктор. И верно. Все три прибывшие к празднику партии тыкв были вычищены и прорезаны, обзавелись свечами и расселились по всему крик холу Они стояли вдоль лестничных перил, у стен коридоров, в каждой комнате, в прихожей, холле и в гостиной, даже в гараже. Парочку взгромоздили на крышу драндулета. При этом Виктор не видел, чтобы кто-нибудь из домашних занимался их расстановкой. Все и без того выглядели очень занятыми. «Говорю же, как скажешь», — Кристина безразлично покачала головой. «Мама хочет, чтобы все спустились вниз. Позови Томми и его дружка». «Почему ты не можешь это сделать сама?» — пробурчал Виктор. «Мне еще надо готовиться», — ответила Кристина и, ни слова не прибавив, направилась к лестнице. Тыквы остались стоять в коридоре. Виктор закрыл дверь, повернулся и, досадливо скрипнув зубами, выдохнул «Черт!». Тыквы, которые только что стояли в коридоре и от которых он с такой легкостью вроде бы отделался, каким-то образом умудрились оказаться в его комнате. Парочка устроилась на подоконнике, огромное тыквище в углу, те, что поменьше, на каминной полке. Мерзкие скалящиеся тыквы были и на прикроватной тумбочке, и на письменном столе. Даже в изножье кровати разместилась тыква со свечой внутри. «Зря ты не боишься пожара, мама», — сказал Виктор и вышел из комнаты, уступив ее новым жильцам. После чего вернулся и раздраженно пробормотал, чуть не забыл оставить окно открытым. Исправив упущение, Виктор вышел в коридор. Тыквы пялились ему вслед горящими глазами. Виктор постучал в дверь Томми и, не дожидаясь ответа, вошел. Брат и его друг сидели на подоконнике, тоскливо уставившись в окно. На лицах обоих мальчишек читалось крайнее недовольство. Еще бы, раз они здесь, а не в костюмах монстров выпрашивают сладости у соседей, то, должно быть, их тоже наказали и заперли в доме. Виктор увидел в них собратьев по несчастью. «Кристина сказала, что мама зовет всех вниз», — произнес он. «А где она сама?» – спросил Томми. «Ну, у Кристина». «Ей надо готовиться», – ответил Виктор, и, втянув носом, воздух поморщился. «Что это за запах?» «Это все он», – томи ткнул пальцем, указывая на что-то за спиной брата. Виктор обернулся и увидел огромного тролля, которого до сего момента не замечал, поскольку тот стоял совершенно неподвижно, еще и забрался в самый темный угол комнаты. Тролль, кажется, не обращал на него никакого внимания и, не мигая, глядел на мальчишек. «Зачем он здесь?» — Виктор равнодушно разглядывал насупившееся чудовище. Он уже ничему не удивлялся. «Это наша нянька!» — гневно сказал Чарли. Виктор, понимающе кивнул. «Испортил вам весь праздник». «Да что там праздник?» — начал Чарли, но Томми перебил его. «Молчи!» — велел он. «Ничего не говори!» Виктор подозрительно поглядел на мальчишек. Те начали спорить, словно позабыв о его присутствии. «Нам же нужна помощь!» — упорствовал Чарли. «Да, но мы собирались попросить Кристину», — косясь на Виктора напомнил Томми. «Но ее нет, и, может, она вообще не придет», — заметил Чарли. «Да и вообще, захочет ли она помогать? Ты же видел, ей нет дела до наших бед». Виктор потерял терпение. «Так, хватит спорить», — велел он. «Что вы от меня хотите?» «Нам нужно сообщить тебе кое-что», — сказал Чарли. «Но Томми не хочет. Он тебе не доверяет». Виктор на это лишь пожал плечами, и мальчик продолжил. «Но у нас нет выхода, Томми, ты понимаешь?» «Ладно, скажи ему», — смирился Томми. «Но если что, я предупреждал». «Ты не боишься говорить при нем?» Виктор многозначительно кивнул на тролля. «Он ничего не понимает, если говорить быстро». Чарли тут же подтвердил это скороговоркой. «Мистер Берри — болотная пиявка, он живет под мостом и ест тухлую рыбу и никогда не моется. Видишь? Он просто следит, чтобы мы никуда не делись. Нам нужно рассказать тебе кое-что очень важное. Ты должен нам помочь». Виктору не хотелось играть в детские игры. А уж тем более в игры с примерским громадным троллем, который с легкостью может раздавить его своими пальцами и даже не заметить. «Не уверен, что смогу помочь. Вряд ли я справлюсь с этим вашим...» Виктор посчитал, что ярко выраженного сомнения во взгляде достаточно для описания его отношения к чудовищу в углу. «Знаешь, почему я на самом деле тебе верю?» — спросил друг Томми. Он выглядел задумчивым. Должно быть, и сам как раз пытался ответить на свой вопрос. «Ты же всего секунду назад не верил», — напомнил Виктор. «А теперь верю. Я просто кое-что вспомнил. Знаешь, почему ты поможешь нам?» «Почему же?» — со снисходительной улыбкой спросил Виктор. «Потому что мы хотим рассказать тебе о Саше». Томми извлек из рукава козырь. Правда, он пока что не знал, как брат отреагирует на этот самый козырь. Виктор побледнел. Саша, с плохо получившимся равнодушием, спросил он. «При здесь она?» «Сейчас узнаешь» сказал младший брат. «Ты поможешь нам, потому что ты, наверное, хочешь спасти Сашу. Ты же хочешь ее спасти?» «Хочу», — вырвалось у Виктора. И Чарли Уиллинг, этот странный мальчишка, начал быстро-быстро, чтобы тролль ничего не понял, рассказывать. Мелодия из Водовилля «Четыре скелета, играющие в кости», достигла пика своего безумия и лихорадочного бега. Все, что произошло дальше, больше походило на воплощенное сумасшествие и вообще было настолько нелепым и невозможным, что действительно стало напоминать спектакль. Жуткий хэллоуинский спектакль. Если бы Виктор Кэндалл решился когда-нибудь сперва дописать, а после и издать свою статью «Загадки Хэллоуина. Что скрывают чертовы тыквы», никто и никогда не воспринял бы ее всерьез. Ее бы читали разве что как «Страшилки за пенни» – дешевые бульварные ужастики. Мог ли он знать, к чему все придет, когда неделю назад впервые за семь лет переступал порог Крикхолла? Разумеется, нет. Над садом клубились тучи, а в сердце Виктора уже началась гроза. Он нервно теребил цепочку часов и пытался сконцентрироваться, повторяя про себя «Я здесь не один, я здесь не один». Что ж, в каком-то смысле Виктор был прав. В саду за празднично накрытым столом собрались почти все, кого он видел в доме за последние дни. Еще бы, ведь именно ради этого званого вечера хозяева как следует расстарались, а гости собирали в дорогу чемоданы. Все разоделись в лучшие костюмы и шляпы, все были знакомы друг с другом, вероятно, уже тысячу лет, и только Виктор чувствовал себя здесь совершенно неуместным, единственным незваным гостем. Ну и не стоило забывать о том, что это был не простой ужин, а сборище ведьм и колдунов. Повсюду сами собой по воздуху летали тарелки и приборы, ножи без какой-либо помощи хозяев нарезали аппетитные мясные рулеты, самым ленивым ведьмам вилки отправляли куски пирогов в широко раскрытые рты, Бутылки с вином отплясывали вокруг гостей, обновляя им бокалы. А что уж говорить о блюдах, которые стояли на столе? Блюд этих здесь было так много, что создавалось впечатление, будто их готовила целая армия. Горящий пудинг и пудинг с застывшими глазами. Виктора всякий раз начинало тошнить, стоило ему глянуть в ту сторону. Здоровенный запеченный осетр, постоянно раскрывающий рот и лениво двигающий хвостом. Всевозможные пироги во главе со своим королем, громадным и пышным канунником. Еще здесь был имбирный хлеб, только испеченный и пугающе шевелящийся, словно бы дышащий. «Никакого хлеба», — подумал Виктор, глядя, как тетушка Рэммора отрывает большой подрумяненный кусок и отправляет его, пульсирующий как человеческое сердце, себе в рот, а потом достает что-то оттуда с радостным возгласом. «О, монетка, на счастье!» Впрочем, Виктору и так ничего не лезло в горло. Сначала начала ужина он к еде даже не притронулся, лишь ковырял вилкой кусок рыбы на тарелке и, стараясь сделать вид, будто ничего необычного для него кругом не происходит, косился по сторонам. Гости ужинали, шутили и смеялись, то и дело поздравляли друг друга с праздником и хвалили кулинарное мастерство хозяйки. Больше никто не скрывал свою, как называл это Виктор, «чёртову ведьмовскую суть». У присутствующих появились острые и треугольные, похожие на акульи, зубы. Все без исключения носы удлинились и загнулись крючками, а глаза в глубине непроглядных теней округлились, словно вдруг лишившийся век. Изменились также и родственники. Дядюшка Джозеф, к примеру, облаченный, как и все последние дни, в шикарный вишневый костюм, выглядел едва ли не отвратительнее остальных. Все его любезно скрываемые в обычной жизни пороки вдруг одновременно проступили на вальяжном лице, в нарочито раскованных движениях и в исполненном тщеславие взгляде. Джозеф одну за другой обгладывал индюшачьи ножки, его треугольные зубы клацали и сверкали, по подбородку и воротнику тек жир, а он, не замечая этого, еще и успевал смеяться над какой-то шуткой, слизывающего с пальцев остатки горящего пудинга Грексона утешала Виктора лишь то, что дядюшка сидит не рядом с ним. Впрочем, с соседями по столу ему и так не особо повезло. Слева плотно налегал на угощение незнакомец из числа серых гостей, который сменил непримечательный дорожный костюм на вечерний, также не отличающийся какими бы то ни было изысками. Виктор заставил себя не смотреть, как он расправляется с едой при помощи пары ртов, расположенных по центру его ладони Справа от Виктора сидела молчаливая и поникшая Кристина. Сестра единственная из всех осталась прежней, обычной Кристиной. Она ни с кем не общалась, глядела лишь в свою тарелку и мыслями казалось, сейчас была где-то далеко отсюда. Напротив, по другую сторону стола в окружении своих детей устроилась тетушка Мегана. Сейчас даже подумать было странно, что между ней и Виктором состоялся тот разговор в коридоре. Она вновь превратилась в злобную и надменную Мегану Кэндл, которую он всегда и знал. Мими выглядела еще более болезненной, чем накануне. Ее бледная кожа отдавала легким синим оттенком словно кузину только что выловили из пруда. Она будто спала с открытыми глазами. Сирил, напротив, выглядел счастливым и вертелся на стулья от нетерпения. Время от времени, бросая на Виктора победные взгляды, он с важным видом пытался участвовать в беседе старых ведьм и колдунов, что выглядело довольно жалко и неуместно. Саши, как и предполагалось, за столом не было. Отца, разумеется, тоже. Вспомнив об отце, Виктор поглядел на тетушку скарлет. Та вела себя крайне непринужденно, и он понадеялся, что все это церемонное и велеречивое общение о пустяках и банальностях, которое она поддерживала с тем или иным гостем, лишь напускное, и на самом деле мадам Тэтч помнит о том, о чем они с ней говорили, о своем обещании спасти Гарри Кэндла. А еще он надеялся, что у нее уже есть план. Это ведь тетушка скарлет ей под силу буквально все, как мог пытался убедить себя Виктор, но вся его уверенность мигом растаяла, стоило ему перевести взгляд на маму. Карделия Кэндл сидела на противоположном от скарлет конце стола. На маме было зеленое платье, которое ей шло никак не менее, чем идеально. Оно превосходно сочеталось с огненно-рыжими волосами, на которых гордо восседала темно-зеленая шляпа с высокой остроконечной тульей. На обнаженных плечах ведьмы плясали отблески фонарей и свечей, а на шее будто бы оплавлялось и текло изумрудное колье. Хозяйка Крикхолла вела себя поистине по-королевски, и это пугало. Лучше бы она походила на себя обычную, в фартуке, в вязаном платье, с руками по локоти в муке. От кухарки все же можно ожидать меньших бед, чем от королевы. Виктор дернулся, ему вдруг показалось, что кто-то шарит у него по карманам. Он огляделся и с удивлением обнаружил, что никто и близко не думает тянуть к нему свои руки, но тут же вспомнил, где находится и кто его окружает. Проклятые ведьмы! Виктор проверил содержимое карманов. Так, вроде бы все на месте. Тетрадка, свеча, спички, зеркальце. А где же часы? Проклятие, где часы, которые подарила Скарлетт? А, вот же они. Как и мы положено, лежат в кармашке жилетки Но ведь их только что не было. Или были? Наверное, показалось. Чертовы ведьмы. Из-за них уже и мерещится невесть что. Виктор почувствовал пристальный взгляд и поднял глаза. На него смотрела бабушка. Сверляще, пронзительно, недобро. Слишком осмысленно для человека, который ничего кругом не замечает. Но стоило Виктору моргнуть, и он вдруг понял, что бабушка вовсе на него не смотрит, а едва не засыпает, верно от скуки. Выходит, показалось. И все же Виктор напомнил себе, что нужно быть бдительным. Он пытался наблюдать, подмечать и слушать. Старался не упустить что-то важное, но люди кругом будто бы говорили на незнакомом языке. До него долетали лишь куцые обрывки, из которых никак не получалось понять, что будет дальше, когда все, наконец, наедятся. Отовсюду раздавались фразы вроде «Ну уже я куплю у вас его для своего гримуара, продайте мне его!» Говорят, в Ипсвиче кто-то открыл малум, представляете? Или «Я вчера увидела ее фамильяра, он сидел в моей комнате, представляете?» Виктор не разбирался во всей этой терминологии и чувствовал себя, как в свой самый первый день в редакции. Репортеры общались друг с другом лишь журнализмами. Но зато взгляды... О, для того, чтобы понять взгляды ведь не обязательно было быть колдуном. Каждый из гостей то и дело в нетерпении косился на некий прибор, стоящий посреди стола. Это был механизм из красного дерева и меди, со множеством трубок, стрелок и маятников. Механизм явно представлял собой часы, хоть и весьма странные. Стрелки отрастали не из центра круга, а сверху и снизу, и тянулись своими остриями к середине циферблата. Мгновение, когда они сойдутся вместе, должно было наступить уже очень скоро. Виктор поймал себя на мысли, что он, вероятно, здесь единственный, кто думает, как бы сломать эти часы, и надеется, а вдруг после этого момент, которого все так ждут, и вовсе не наступит. И тут вдруг произошло нечто, чего не ожидал никто из присутствующих. Виктор сразу догадался, что это не часть какой-нибудь из местных ведьминских традиций. Тетушка Рэмора одним невероятным движением неожиданно вскочила на стол и замерла. Когда все повернули к ней лица, она эффектно подняла ногу и принялась «плясать». Судя по ее лицу, она то ли не понимала, что происходит, то ли прекрасно понимала, но ничего не могла с собой поделать. В одно время она бессознательно отдавалась танцу, но в другое в ярости сжимала зубы, пытаясь прекратить движение ног и рук. Танец Рэм Моры напоминал смесь джиги и чего-то дикого, первобытного. Гости выглядели довольными. Они хохотали, аплодировали и всячески подбадривали Рэм Мору, полагая, что это некое развлечение, заготовленное специально к празднику хозяевами дома. На тетушку было жалко смотреть. Виктор видел боль на ее лице и страх в глазах. Не в силах контролировать свое тело, она была способна лишь выть и плакать, что забавляло гостей еще сильнее. Они так и не догадались, что здесь что-то не так. Платье Ремора задиралось и комкалось, шляпка неистово подпрыгивала на волосах и, если бы не была закреплена, уже давно покинула бы свою хозяйку. Вскоре у младшей сестры Кэндл сломались оба каблука и, кажется, она вывихнула лодыжку. Но танцевать не прекратила. Это была настоящая пытка. Виктор бросил взгляд на Мегану. Тетушка мстительно улыбалась. Но «Ну ты у меня попляшешь», вспомнились племяннику слова Меганы, услышанные им в первый же день по приезде в Крик-Холл. Тетушка сдержала слово и, наконец, отомстила. «Хватит», — негромко, но твердо сказала мама. Рамора в тот же миг прекратила танцевать и без сил рухнула в кресло прямо со стола. Она пребывала в полуобморочном состоянии, ее лицо было красным и мокрым от слез, грудь тяжело вздымалась. Как только танец прекратился, гости вернулись к прерванным разговорам и поглощению еды. Виктор уже начал сомневаться в неотвратимости ожидаемых им жутких событий, когда спустя примерно час после безумной пляски тетушки Рэмморре произошло то, что он с долей безысходности и гнетущей предопределенности назвал «начинается». Над столом вдруг раздался пронзительный птичий крик. Разговоры мгновенно смолкли, гости застыли на своих местах. Виктор проследил за взглядом Кристины, сестра, не мигая, смотрела на странные часы в центре стола. Все присутствующие также уставились на них. Виктор схватил нож для рыбы и спрятал его во внутренний карман пиджака. Слишком наивно было считать, что он ему поможет, но лучше это, чем ничего. Птичий крик раздался вновь. Только теперь Виктор уже знал, что являлось его источником. Пронзительное карканье вырывалось из витиеватых медных трубок в часах. «Птица часа до полуночи!» — услышал Виктор одновременно несколько голосов, но никто за столом так и не разомкнул губ. «Птица часа до полуночи!» Виктор моргнул, и стул вдруг опустел. И еда, и приборы, и посуда — все это просто исчезло, будто сметенное невидимым порывом ветра. На резном вишневом столе остались стоять лишь часы. Рука сама собой потянулась к карману, нож не исчез. Все, кто сидел за столом, в совершеннейшей тишине поднялись на ноги. Никто не удивлялся, никто не чувствовал никакого дискомфорта из-за того, что всего мгновение назад поглощал пудинг или карамельное яблоко, а сейчас уже вынуждены участвовать в каком-то странном таинственном обряде. Никто, кроме Виктора. Ведьмы и колдуны повернулись боком, и каждый уставился в затылок впереди стоящего. Виктор неуверенно последовал их примеру. Затем началось движение. Скарлетт тедж и за нею все присутствующие медленным шагом направились цепочкой вокруг опустевшего стола. Прежде чем сесть на свои места, собрание обошло стол ровно три раза. Когда участники обряда вновь расселись, Скарлетт Эдж громко и тягуче произнесла, обращаясь одновременно ко всем и вообще ни к кому. «Старый год кончился!» Все присутствующие, кроме Виктора, стройным хором ответили. «Новый год начался!» Скарлетт скрестила руки на груди и произнесла. «Колесо повернулось!» Ведьмы и колдуны повторили ее жест и ответили. «И повернется снова!» Скарлетт закрыла глаза. «Прощай, наша госпожа!» — сказала она. Виктор так и не понял, к кому она обратилась. Он-то полагал, что тетушка Скарлетт и есть госпожа. Ведьмы и колдуны ответили ей, «Добро пожаловать, наш господин!» Виктор чувствовал себя новеньким в церковном хоре. Он пытается не выделяться, но не знает слов псалма, и от этого чувствует себя еще больше не в своей тарелке. Скарлетт Тетч воздела руки к небу, и вслед ее движению в темно-красной столешнице начали прорезаться вязи и узоры, составленные из странных символов и рун. По этим прорезям потек огонь, напоминая расплавленный металл, заполняющий форму. Под столом сгустилась темнота, она заклубилась, и из нее полезли непроглядные чернильные щупальца. Казалось, что некое древнее хтоническое чудовище пытается вырваться из колодца, на котором якобы стоит стол. Виктору захотелось ретироваться или хотя бы убрать ноги, но они словно приклеились. Должно быть, это мистер Эвер Иф внутри него таким образом пытался дать ему понять «не сейчас». Или это были проделки какой-то мерзкой ведьмы из числа присутствующих. «Летние боги встречают свой конец», — сказала Скарлетт едва слышно, а во тьме под столом раздалось жуткое нарастающее урчание. Ковен ответил верховной ведьме многоголоса «Бог зимы уже в пути!» Скарлетт Эч сказала «Прощайте и здравствуйте!» Хор ответил «Прощайте и здравствуйте!» В это же мгновение Виктора будто бы оторвало от стула и куда-то понесло. Он заморгал, и мир кругом переменился. Со всех сторон были увитые терновником холмы, а сам Виктор оказался вдруг под огромным древним клёном. Ветер зашелестел в кроне, дерево вздрогнуло, словно поёжилось от холода, и сбросило с себя все свои кроваво-красные листья. Осыпаясь, они начали липнуть к Виктору. Листья ложились на одежду и кожу точно за платки, и вскоре весь он покрылся алой лиственной шкурой. Листья залепили лицо, закрыли глаза и уши, рот и нос. Ему стало нечем дышать, он попытался сорвать их с лица, но содрал вместе с кожей. И ощутил на пальцах и ладонях что-то мокрое, кровь. Его лица уже не было. Птичий крик раздался вновь. Этот пугающий пронзительный бой ведьмовских часов вернул Виктора в реальность. Он по-прежнему сидел за столом. Слева замер незнакомец с пастями на ладонях, справа Кристина. «Где он только что находился?» Что только что происходило и куда все исчезло? Это часть обряда? Просто видение? Или же он и правда всего мгновения назад попал в другое место, в какой-то иной мир? Ответов на свои вопросы Виктор так и не дождался. Часы в центре стола заволокло дымом. Казалось, дым появился именно из них. И тут свет погас. В одно мгновение сад погрузился в кромешную темноту и абсолютную тишину. Виктор сжал в кармане нож, готовясь к тому, что вот сейчас в этой темноте в любой момент случится то, чего он ждал и боялся. И все же его опасения оказались несколько преждевременными. Свет зажегся вновь. Но вспыхнули отнюдь не развешанные в саду фонари, светильники или свечи. Прямо на столе пылал большой костер, и горел он так медленно, будто время вокруг него шло не так, как в саду. Виктор мог разглядеть, как нити пламени вырастают из багровых рун, лениво ползут и сплетаются в жгуты языков. Это действительно больше напоминало плетение, чем горение. Костер располагался на расстоянии вытянутой руки, воздух плавился и медленно тек возле него. От жара на лице Виктора мгновенно проступил пот. «Новый огонь горит!» – торжественно произнесла Скарлетт Тэтч. «Чистый огонь горит!» Живой огонь горит. Я умертвила весь огонь кругом, чтобы дать жизнь новому огню. Огню, который осветит порог. Огню, который светит как для вчерашнего года, так и для завтрашнего. Огонь дня между двух лет горит. Присутствующие вскинули руки и начали по одному швырять что-то в огонь, отчего в воздух всякий раз поднимались снопы бронзовых искр. Кто-то бросал кости, должно быть, те, которые гости сохранили после трапезы. Другие швыряли клочки шерсти и зубы. Виктор понял, что это некое жертвоприношение, и ему тут же захотелось каким-нибудь образом принести в жертву весь этот безумный ковен и оказаться в уютном купе, поспешно удаляющегося отсюда поезда. На ноги поднялось несколько человек, среди них сама Скарлетт Тэтч, Джелли Хоуп, мистер Грин, мистер Грексон, а также мама и Кристина. Первой заговорила беловолосая ведьма джелия Хоуп. «Я, дева Ковена Тэтч, свидетельствую в пользу посвящаемой Кристины Кэндалл». И на ее мертвенно-бледном лице застыла гримаса ненависти. Эти слова явно расходились с мыслями. «И нарекаю наследницу рода Кэндалл своей сестрой». Виктор поглядел на Кристину и обомлел. Ее глаза были завязаны полосой белой ткани, Осведенные вместе запястья оплетены терновыми ветвями, которые ранили тонкую кожу кривыми шипами. От каждой капли крови, прямо на глазах, на терновнике распускалась багровая роза. Заговорил мистер Грин. Коротышко дрожал всем телом и выглядел напуганным. «Я, казначей Ковена Тэтч, свидетельствую в пользу посвящаемой кристины Кэндалл. Пусть боль раскроет ей глаза, и не усомнится она с этого дня никогда, что есть подлинное сокровище». Мистер Грин швырнул в Кристину несколько серебряных монеток. Каждая из них впилась в обнаженные плечи девушки и начала с шипением прожигать кожу, вплавляясь в нее. Кристина сжала зубы, но не позволила себе даже поморщиться. Виктор бросил короткий взгляд на маму. Та стояла горделиво, вскинув подбородок. Казалось, она переживала сейчас лучший момент своей жизни. Тем временем слово взял мистер Грэгсон. «Я глашатый Ковена Тэтч!» При этом он покинул свое место и подошел к девушке. «Свидетельствую в пользу посвящаемой Кристины Кэндл. Я сниму мерку с ведьмы!» Жена и дочери Грексона, не мигая, следили за каждым его движением. Глашатый вытащил из кармана простую пеньковую веревку и размахнулся. Удар пришелся по лицу, и Кристина дернулась так, будто ее стегнули хлыстом. Подойдя к девушке в упор, грексон веревкой измерил ее рост, обхват талии, шеи и лодыжек, после чего завязал на веревке три узла. Виктор понял, что это и была мерка. Повязав веревку вокруг пояса Кристины, Грегсон вернулся на свое место. Следующей заговорила мама, и Виктор вдруг почувствовал, будто он проглотил тяжелые острые крючья, которые принялись двигаться, резать и тянуть желудок в разные стороны. От слов матери его едва не стошнило. «Я — кровавый исток Кристины Кэндалл», — сказала мама торжественным тоном. «Я — ветвь, отрывающая почку. Я — врата, исторгшая Кристину Кэндалл. Отдаю ее, и пусть станет она равна мне, пусть станет сестрой мне». «Кристина Кэндалл!» — воскликнула Скарлетт Тэтч. «Ты готова снять с себя кожу дочери и надеть кожу сестры?» «Она и так сестра», — негодующе подумал Виктор. «Моя сестра». Но Кристина считала по-другому. «Я Кристина Кэндалл», — негромко проговорила девушка. «Была рождена для того, чтобы стать не дочерью, а сестрой. И я, будто змей, сбрасываю кожу вчерашнего дня и надеваю кожу дня, что грядет». Скарлетт закрыла глаза и кивнула три раза. «Я, Скарлетт Тэтч, верховная ведьма Ковена Тэтч, свидетельствую в пользу посвящаемой кристины Кэндалл». Больше на Кристине не было ни повязки, ни терновых пут. В тот миг, как последний отзвук голоса Скарлетт растворился, из медленно сплетающихся языков костра к посвящаемой потянулись черные дымные спирали. Они проникли в ноздри Кристины, и ее глаза раскрылись так широко, что казалось, вот-вот вырвутся из орбит. Радужки стали такими яркими, будто кто-то зажег в голове девушки лампу. А еще они изменили свой цвет напугающий пурпурный. Виктор понял, что теперь Кристина — совершенно другой человек, и если отныне эта молодая красивая девушка кому-то и является сестрой, то только не ему. «Кристина из ветви Кэндл Ковена Тэтч!» — громогласно провозгласила Скарлетт. «Добро пожаловать, сестра!» «Добро пожаловать, сестра!» — хором повторил Ковен. Верховная ведьма продолжала. «Ковен Тэтч! Сегодня мы собрались и здесь также для того...» чтобы стать свидетелями события, которое случалось в последний раз более века назад. Казначей!» Опасливо косясь на Мегану Кэндалл, мистер Грин подошел к Верховной и услужливо поклонился. В его руках материализовалась старинная шкатулка. Скарлетт открыла крышку и двумя пальцами извлекла оттуда вьющуюся и светящуюся серебряную нить. Мадам Тэтч подбросила ее в воздух, и та ожила. Нить задвигалась и начала вырисовывать в воздухе над столом спирали и кольца. «Сегодня», — провозгласила Скарлетт, — «в день между двух лет я, Скарлетт Тэч, верховная ведьма Ковена Тэч, провозглашаю единство трех жен. Пусть корни, ствол и крона срастутся образуя единое древо. Пусть мать, дочь и внучка станут единым целым. Пусть вспомнят. Пусть вспомнят». Мама, а Виктор про себя называл ее уже лишь Корделия Кэндл, помогла подняться своей матери, Джинни Кэндл, придерживая ее под локоть. Кристина подошла к ним. Втроем они встали рядом. Корделия и Кристина в ожидании поглядели на скарлет Лишь бабушка, как и прежде, не замечающая ничего кругом, взирала в пустоту. Ковин, между тем, повторил слова Верховной. «Пусть вспомнят!» Скарлетт зашевелила пальцами, словно принялась что-то плести. «Нить, сплетенная из звездного света!» — воскликнула она. «Пусть свяжет их, и они вспомнят!» Бледно светящаяся нить потянулась к Джинне Кэндалл. Она обвязалась вокруг ее горла и натянулась, отчего старуха стала задыхаться. Но нить не остановилась. Она обвела горло Корделии, а затем и горло Кристины. Виктор сжал кулаки от негодования, но мог лишь бессильно смотреть на происходящее. Он вдруг подумал, что Скарлетт решила избавиться от угрозы в лице соперницы Кэндалл, попросту задушив всех трех. Это было бы весьма в ее духе. А тем временем один конец нити, будто заточенная серебряная проволока, вонзился в грудь Кристины, вышел из спины и проделал то же самое с Корделией и Джиной, после чего завязался узлом с другим концом, парящим над головой старухи. Кольцо замкнулось. С нити капала кровь. Виктор отвернулся, не в силах глядеть, как сестра, мать и бабушка хрипят и дергаются. Но тут вдруг все закончилось. Хрипы стихли, нить исчезла. Кристина, Карделия и Джина Кэндалл походили на статуи. Их лица были будто отлиты из серебра. В гробовом молчании постепенно все три изваяния начали медленно оживать. Обряд завершился. «Я, Скарлетт Тэтч, верховная ведьма Ковена Тэтч, рада и счастлива ввести в круг триединую линию и...» Договорить ей не дали, и все, что последовало за этим, как Виктор понял, было грубейшим нарушением ведьмовского этикета. Корделия Кендалл подняла руку, прервав речь Скарлетт, и слегка покачнулась, по всей видимости, она еще не до конца пришла в себя, после чего заговорила». «Я, Карделия Кэндалл, оспариваю привилегию Скарлетт Тэтч быть главой ковена «По какому праву?» — в холодной ярости спросила Скарлетт. Она знала, что все так и будет, но никак не ожидала, что Карделия вот так, сразу после обряда, потребовавшего от ведьмы Кэндалл всех ее сил, попытается бросить ей вызов. Мадам Тэтч полагала, что у нее в запасе есть еще немного времени. «По праву силы три единой линии!» «О, этого слишком мало!» — начала была Скарлетт. «И крестовин Элинар!» — торжествующе завершила Карделия Кэндалл. Тишина, висящая в саду, стала звенящей. Ковен, как единое существо, затаил дыхание. «Никто не позволит тебе провести обряд, крестовин Элинар!» — с ненавистью произнесла Скарлетт Тэтч. «Спроси у Ковена!» — с потаенной улыбкой сказала Карделия и обвела взглядом собрание. «Что скажет Ковен? Сжав зубы от негодования, процедила Скарлетт. Ковен молчал.